«Глава 7 Ты моё спасение. Алана. У меня сейчас идиотское выражение лица. Я прав?» Отшутился парень, нарушив неловкое молчание. Вот только мне было не до смеха, а в голове уже жужжал рой мыслей. Кто он? Откуда знает меня? Ведь его реакция красноречивее любых слов. Неужели ему что-то известно? Я сбежала в другой город не для того, чтобы продолжать тянуть нити с клубка прошлого а чтобы начать новую и спокойную жизнь. «Извини, просто к Джессике никогда никого не селили, а тут ты. В общем, я Алекс Фаррелл». Дружелюбная улыбка коснулась его губ, и он протянул мне руку. Он был очень хорош собой. Короткие тёмные волосы были зачесаны вверх, небесно-голубые глаза излучали тепло, вылевой подбородок и слегка припухлые губы, как после долгого поцелуя. Вишенкой на торте была небольшая родинка на левой щеке. Однако, несмотря на жест дружелюбия, я отсела ближе к Джесс, переведя на неё настороженный взгляд. Соседка сначала нахмурилась такой реакции затем слегка улыбнулась и, аккуратно коснувшись моего плеча, кивнула в знак того, что опасности нет. «Алана», — прочистив горло, повторила, «Алана Мур». Гипнотизируя его руку, так и не пожав её, я подняла взгляд на лицо Алекса. «Ты что-то хотел?» — наши гляделки прервал голос Джессики. «Да, в общем-то, ничего. Хотел сообщить, что Беттер сегодня приезжает, и мы думали сходить куда-нибудь и отметить встречу вместе». Он снова бросил на меня быстрый взгляд. «Но, скорее всего, ты уже распланировала вечер в новой компании, да и настроение у тебя с утра на нуле, поэтому...» «Ладно, я ушёл». После того, как за Алексом закрылась дверь, повисла гробовая тишина. Каждой клеточкой я ощущала, как Джесс словно сканирует меня. Затем она опустилась на полу моих ног. «Лана». «Взгляни на меня». Её взгляд был серьёзным. «Специфика моей будущей профессии включает в себя не только защиту прав женщин в судебных процессах, но и вынуждает быть психологом. И пусть пока этот предмет нам преподают поверхностно, я ещё занимаюсь самостоятельно, и то, что я вижу сейчас, меня настораживает». «Неужели она читает меня как открытую книгу?» «Почему? Я не доставлю проблем, обещаю. Буду тише мыши». «Нет-нет». «Не пойми меня неправильно, просто...» Джессика немного замешкалась, подбирая слова. «У меня никогда не было подруг, только два лучших друга, и с одним из них ты только что познакомилась. Мне бы очень хотелось, чтобы нас с тобой связывало что-то большее, чем просто соседство. Надеюсь, я не о многом прошу». Она накрыла своими ладонями мои и ждала ответа. А что мне было ей сказать, что тоже никогда не было ни подруг, ни друзей? Что в школе я была одинокой ботанкой, с которой никто не хотел общаться, а выпускной класс вообще оказался сущим адом. В горле с толком, не давая возможности сделать глубокий вдох. И снова хлюпанье носом, дрожащие губы и ненавистные слёзы. Всё, на что я оказалась способна, — это кивок. «Пожалуйста, верь мне, и можно я задам один вопрос и больше к нему не вернусь, если сама не захочешь открыться?» Я ещё раз кивнула. «Ты была подвергнута сексуальному насилию?» Шёпотом спросила соседка, сочувствующая, сжимая мои ладони. Кивок, очень медленный, даже заторможенный. «Можно я обниму тебя?» Она заключила меня в свои объятия, и во мне будто дамбу прорвало. Я рыдала, что истила на её плече, без слов изливая душу. Несколько минут спустя, согревшись в её руках, я расслабилась. Здесь было так мягко и уютно, словно сидишь, укутанная пледом у горящего камина, с тёплым напитком в руках. Ещё и пахнет от неё вкусно. Не знаю почему, но в памяти всплыл эпизод одного из дней посещения личного психолога. «Как вы себя чувствуете, Алана?» — спросила женщина, сидящая в кресле напротив меня, и что-то помечала в блокноте. «Лучше». Я улыбнулась краешком рта. Сегодня наконец-то спокойно проспала всю ночь, без кошмаров. Глядя в окно, я любовалась, как оживает природа. Весна — прекрасное время года. Это хороший знак, что вы почувствовали, когда проснулись. Облегчение. И впервые за последнее время я искренне улыбнулась. Это было правдой. Внутри меня словно исчез тяжёлый остроконечный камень, скребущий сердце изнутри. Как обстоит дело с нашим заданием? Получилось ли задать какой-нибудь вопрос незнакомому человеку? Узнать который час, например? Или как пройти на соседнюю улицу? «Нет, для меня это пока сложно, но я работаю над собой». Я перевела взгляд на свои сомкнутые ладони. Хорошее настроение куда-то исчезло. «Вы рассказывали, что ходите заниматься в зал. О какой деятельности идёт речь? Расскажите о ваших внутренних ощущениях». «Танцы». Я занимаюсь каждый день, полностью погружаясь в эту невероятную атмосферу. Это как оказаться в параллельной реальности, где миром правит любовь, нет зла и жестокости. А энергия тела наполняет жизнь сочными красками. Слышу музыку и забываю обо всём. Она моё спасение сейчас. Мне стало совсем грустно. Некоторые разговоры хоть и выворачивают душу, напоминая о моей никчёмности. Но, признаюсь, они помогают мне. «Как насчёт общения? В зале есть ещё кто-то помимо вас?» «Я не готова к новым знакомствам. А кроме родителей у меня никого близких и не было. Помещение я арендую в строго отведённое время. Прихожу и ухожу, когда никого нет». «Кто договорился об аренде?» «Мама». «Алана, разрешите дать вам совет. А прислушаться или нет — дело ваше. Заведите страничку в любой социальной сети».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 Из воспоминаний меня вернуло лёгкое поглаживание по спине. Джессика сидела, погружённая в свои мысли, давая мне возможность прийти в себя. Может, это и есть та самая встреча, о которой говорила доктор Спенс, потому что я чувствовала невероятное тепло от девушки, с которой едва знакома. Его яркие и чистые лучи проникали в самое сердце, прогоняя мрак, поселившийся там. «Она, как команда, излучает свет. Хочу, чтобы это было правдой». «Не обмани мои надежды, Джессика Милтон. Пожалуйста». «Спасибо». Мой голос охрип от рыданий. «Я стараюсь жить дальше, как прежде. Могу общаться, смеяться, спорить, ругаться. Но пока мне не удается справляться с эмоциями, когда всплывают воспоминания того дня. И я по сей день не могу спокойно контактировать с противоположным полом». «Теперь у тебя есть я. Твой личный адвокат и скорая помощь». Искренняя улыбка окончательно обрушила барьер между нами и придала уверенности в том, что мы станем настоящими подругами. Я верю ей. «Расскажи мне об Алексе, как давно вы дружите?» Устроившись поудобнее на кровати, мне захотелось узнать о том, кто явно неровно дышит к моей соседке. Мне его поведение показалось немного странным. Я будто в музее побывала в качестве экспоната. «Да, ты права. Вообще, это на него не похоже». Джессика оценивающе взглянула на меня. «Думаю, ты понравилась ему. Вот он и растерялся». «Я никому не могу понравиться. Мне об этом когда-то достаточно ясно сказали». «А что насчёт тебя? Тебе он нравится?» Я не смогла промолчать. «Алекс очень хороший парень, но мы лишь друзья с детства. Кстати, он сущий ангел и не представляет никакой угрозы. Ему можно хоть жизнь доверить. Это я точно знаю». На щеках Джесс появился лёгкий румянец, выдающий её с потрохами. «Значит, нравится». Я понимающе улыбнулась. «А кто тот, второй?» «Да, в нашей маленькой компашке есть ещё один засранец, который как раз должен приехать. Мы поступили сюда по наставлению родителей. В отличие от меня, парни поступили на бизнес. Можно сказать, что мы — одна большая семья». Джесс мечтательно пожала плечами. Алекс назвал его бетером Это имя или он игрок? Примечание. Беттер. Английская. Игрок, держащий пари. Нет, мы сами прозвали так, потому что его жизнь — один сплошной азартный спор. Он словно испытывает адреналиновый кайф, когда идёт по головам для достижения цели. У меня мороз пошёл по коже от такого описания. Да что лукавить. Для меня все богачи были такими же, как этот Беттер. Все, кроме Джессики. Она вызывала доверие. Но? поспешила Джесс оправдать своего друга. «Он агрессор только для тех, кто ему не нравится. Если же человек вошёл в его доверие, Беттер сделает всё для счастья другого и даже не посмотрит, какова будет цена». «Не знаю почему, но казалось, будто я уже знакома с этим парнем». Пока я раскладывала вещи и обустраивала своё гнёздышко, Джессика поведала о других домах в кампусе, чем студенты тех сообществ живут и занимаются. Поделилась, где можно вкусно перекусить и выпить хороший кофе после занятий. У неё был очень приятный голос, и я, казалось, могла бы слушать её часами. «Джессика, раз ты тут всё знаешь, и если сейчас не занята, может быть, проведёшь мне экскурсию по кампусу? Очень интересно взглянуть, где я буду учиться». Мы долго гуляли по территории университета, смеялись, веселились, ели мороженое. Не описать ту палитру чувств и эмоций, которые я испытала. Для меня это было ново, ведь в моей жизни никогда не существовало подруг, долгих телефонных разговоров, обсуждений парней, походов в кино и по магазинам. Я жила как затворница, волк-одиночка, с которой никто не хотел общаться. Джессика безумолку рассказывала о жизни в кампусе, показывала, какие корпуса где располагаются, где спортивный стадион, библиотека, магазины и места отдыха. Она выглядела очень воодушевлённой, но гроздь в глазах выдавала её. «У тебя что-то случилось?» — спросила я, когда мы присели передохнуть. «И не ври мне, я всё прекрасно вижу. Поделишься?» «Меня очень сильно подставили, и я не знаю, как быть дальше». Она замолчала, словно раздумывая, но всё же продолжила. «Помимо учёбы, у меня есть своя танцевальная группа». Через пару дней в одном известном ночном клубе пройдёт масштабное мероприятие. На кону стоят огромные деньги за победу. А в чём проблема? Если в группе поддержки, то вот она я. Уже ваша ярая фанатка. Она невесело улыбнулась. На днях из группы ушла одна из участниц. Переметнулась к конкурентам. Это сильно подбило боевой дух остальных девчонок. Да и нет теперь необходимого звена в номере. Какое направление представляете? Может, я могу чем-то помочь? «Господи, не верю, что я предложила это. Кто меня за язык-то тянет?» «Ты танцуешь?» Глаза Джесс засияли неподдельным интересом. «Ну, бессмысленно отнекиваться, ведь я уже проболталась, да?» Я в смущении прикрыла ладонями лицо, на тот же взяла себя в руки. «Занимаюсь танцами, сколько себя помню, а после...» Я осеклась, но потом продолжила. Последние месяцы в пять загрузила себя по полной — учёба и зал. «Снова мысли не туда. Да что ж такое?» «У меня есть свой канал на YouTube Можешь даже найти меня по нику «Бэби и подписаться». Я выдавила улыбку, но Джесс этого даже не заметила. Она лишь громко рассмеялась. «Мне многие направления известны, а некоторые даже хорошо практикую. Дэнс-холл, например, а также обожаю реггетон». «Вот это день сюрпризов! Да ты мне точно небесами послана!» Просмеявшись, ответила Джесс сквозь слёзы а затем хлопнула в ладоши. «Так, хорошо, хочу посмотреть тебя в деле. Ты же не откажешь мне в маленькой просьбе?» Она вытянула губы трубочкой и захлопала глазами. «Вот лиса». «Здесь никого нет, поэтому не переживай, пожалуйста. Если что, я рядом, помню об этом». Встав напротив меня, она вытащила мобильник, из динамиков которого полилась ритмичная песня. «Серьёзно? Прямо здесь? Ты ненормальная?» Я тоже развеселилась и никак не могла остановить свой смех. Как же приятно иметь подругу, разделяющую твои взгляды. Забей, кому какая разница, здесь все творческие люди. Ладно, секунду. Я достала свой телефон и вышла в прямой эфир у себя на страничке в социальной сети. Всем привет, сегодня немного спонтанный эфир, и те, кто это увидит, считайте себя избранными. «Сейчас я нахожусь на территории кампуса Гарвардского университета и буду проходить кастинг в лучшую танцевальную группу». И тут я поняла, что название это не знаю. «Джесс, название группы какое?» Выслушав ответ, я вернулась к эфиру. «Ребята, название Hot Skies. И если вы о ней ещё не слышали, то поверьте, скоро она взорвёт ваш внутренний мир. Итак, начнём». Я передала телефон в руки Джессики, а сама начала импровизированное шоу. Всё бы ничего, но вокруг нас стали собираться зеваки, и я прекратила танец из-за колоссального волнения от живой публики. Джесса вела меня от них подальше, чувствуя неладное, и по пути в общежитие купила бутылку вина для снятия стресса. Ещё и дождь хлынул. Наша прогулка закончилась мокрыми волосами, прилипшей одеждой и хлюпающей в кроссовках водой. Мокрые, мы ввалились в дом, где в гостиной собралась толпа народа для вечерних посиделок, и невозмутимо прошли мимо любопытных глаз. У лестницы мою соседку перехватил Алекс, сообщив, что их друг приехал. Дав клятвенное обещание Джессике, что бутылка вина её дождётся, я отправилась в нашу комнату. Поднимаясь наверх, я сбилась, почуяв в витающем воздухе знакомый аромат парфюма. Это какое-то наваждение. Надеюсь, просто показалось.